Глава тридцать первая Кошмары по-прежнему не оставляли Сэма. Жирная крыса так и шуршала в его снах. Очнувшись от этих кошмаров, он видел, как по комнате рыскает старая тетя, та, что ездит на крысе. И когда он просыпался, ему казалось, что он вернулся из своих дурных снов, сжимая в руке какой-то черный лоскут, рваный фрагмент самого сна. И этим рваным куском сна была старуха. Она могла возникнуть где угодно. В сумраке неосвещенной комнаты, в виде куртки, наброшенной на спинку стула, в виде торшера в углу, в ящике с игрушками, под кроватью. Конечно, Она исчезала вскоре после его пробуждения, так быстро, что он не успевал разбудить домочадцев. Но исчезала только тогда, когда давала ему понять, что она здесь. В свою очередь Эми, после очередного похода вместе с матерью к старой Лис, смутно казалось, что ей нужно защищать брата. Лис намекала на это и угрожающе хлопала себя по носу, внушая девочке чувство ответственности. «Помни меня!» — нашептывала Лис. «Помни меня!» Когда Сэм устроил истерику из-за того, что ему снова предстоит спать в одиночестве, Эми, к удивлению отца, предложила брату переночевать у нее в спальне. Склонная, как многие растущие девочки, ревниво охранять свое пространство, эми прежде никогда не позволяла сэму даже взглянуть к ней в комнату алекс перенес кровать сэма в комнату сестры однажды ночью девочка проснулась от шума это брат плакал и умолял кого то во сне потом он сел в кровати и оглядел комнату широко открытыми глазами эми присмотрелась и заметила старую женщину в черных одеждах, плотно вмурованную в стену. Видны были только ее руки, ноги и голова, торчащие из стены. Остальная часть ее торса находилась в другом месте, видимо, скрытая под обоями и штукатуркой, как если бы она была из пенопласта. Старуха наблюдала за Сэмом с недоброй улыбкой. «Сэм!» — прошептала Эми. Улыбка на лице старухи превратилась в усмешку. Она медленно вертела головой, разглядывая Эми. Лицо у нее было зеленое, враждебное. Затем она исчезла. Эми вылезла из кровати и включила свет. Сэм хныкал. Она забралась к нему в постель и обнимала его, пока он не заснул. Точно так же обнимали ее мать и отец, когда она была крохой. Днем Сэм никогда не заглядывал в игровую комнату в одиночестве. Если он спускался туда, то всегда крепко держался за сестру, а если она слишком уставала от него, то вцеплялся в ошейник пятнашки. Однажды увлеченный игрой с Эми Сэм почти позабыла на пастях поджидавших его в игровой комнате. Когда он бежал по комнате, ковер выскользнул у него из под ног, и мальчик ударился головой. Под ковром обнаружилось лицо, еще более заметное и злобное, чем раньше. ржавое пятно покрылось пузырями жидкости, поблескивавшей на голом цементе. Эми дотронулась до пола, и ее палец окрасился ржавчиной. «Оно мокрое», — тихо сказала она. Девочка посмотрела на брата. Он казался совсем маленьким. «Подожди здесь. Нет!» — сказал Сэм. «Тут пятнашка. Не бойся. Все будет хорошо». Сэм просунул руку под ошейник собаки и спрятался за ней. Эмми взбежала по лестнице и вошла в кухню. Сэм услышал, как она тащит по полу табуретку. Потом он услышал, как открылась дверца шкафа. Потом что-то зашуршало, а потом Эмми слезла с табуретки. Через пару мгновений она уже вернулась в игровую комнату. Она что-то держала во рту. Сэм и Пятнашка наблюдали, как Эмми встала перед лицом на полу. Она стояла молча, словно о чем-то сосредоточенно думала. Руки ее были неподвижно вытянуты по бокам, а голова слегка наклонена и втянута в плечи. Эми простояла так довольно долго. Потом девочка высунула язык. Сэм успел заметить какой-то крошечный предмет у нее на языке, прежде чем она откинула голову назад и свирепо выплюнула его на лицо, проступившее на полу. Предмет угодил прямо в самую середину лица. Ничего не произошло. Пятнашка фыркнула, но Эми не двинулась с места. Вдруг лицо стало повсюду покрываться волдырями и пузырями, оно начало облизать как старая краска и через пять секунд полностью исчезло посреди комнаты лежал один только сушеный боб что ты сделала спросил сэм все еще держась за ошейник пятнашки эми взяла боб и положила ковер на место на пороге появился алекс «Что-то вы, дети, затихарились!» «Все в порядке, Эмми?» «Да», — сказала она, проходя мимо. Сэм вышел за сестрой, а пятнашка потрусила за ним.